526. Октябрь, 20. Развернем страницы истории и увидим, как протекала забота иерархии о человечестве. Если собрать все свидетельства в одну книгу, получится нечто изумительное, но нежелающий смотреть не увидит. Нужна какая-то степень желания смотреть непредвзятым. Отрицатели действительности еще как-то живут в мире плотном, но у бога их прозябание в мире надземном, где жизнь развоплощенцев обусловлена мыслью. И так важно раскрепостить мысль, пока еще на земле. Все живут здесь, в клетках своих собственных мыслей, даже не замечая этого. Кроме личного курятника, существуют еще общественные традиции, суеверия, предрассудки, верования, моды — Все это связывает человека по рукам и ногам, и от воображаемой свободы мышления ничего не остается. Мы утверждаем основы бытия, чтобы из них исходя человек мог мыслить свободно. Учение жизни эти основы дает. Приняв их в сознание, можно начать мыслить, следы по путям неисхоженным и неограниченным чужим невежеством или отрицанием.